«Я обжалую решение». «Э, Устина Степанна, кому обжалуешь? Уборочная». Устина Степановна пешком ушла в полеводческую бригаду на комбайн старого зыря. Все чаще пеленали землю прохладные ветры севера. Утрами падал иней, росинками искрясь на сочных отавах. Обмелевшая речка серебром перекатывая воркующие воды на отмелях, ночами пенилась туманным чубом. Жухлая медь Чернолесья, сдутая ветром с деревьев, шурша и смягчая стук колес, пятнила проселочные дороги, вьющиеся черными змеями в Междугорье. Оголился лес лебяжьей гривы, побелели хмелевые бутоны в Чернолесье, да и само Чернолесье запестрело, будто тронула его бойкая кисть художника. И багряные, и ярко-зеленые, и серые, с речными прожилками листья, и красные, и пурпурные устилали землю. Коммунар Аркадия Зырянова, такой же старый, как и сам Зырян, с облезлой краской вмятинами на боках, приминая опавшие листья на обочине полосы, шел на загонку соседа, такого же коммунара, словно вмерзшего в полосу. Из трех комбайнов единственный Зыряновский работал. Зырян выжимал из машины все, что она могла дать. Надо же убрать хлеб. Позавчера к придивенцам пришел на помощь сталинец, на котором работал сын Федюха. Зырян для Устини Степановны был совсем молодым парнем, хотя у парня давно пожелтели прокуренные зубы. Устини Степановна называла его парубком, а его посеребрившуюся голову — пеной. «Линяет Зырян», — говорила она, посмеиваясь. Вот отлиняет, тогда бросит его горячая Анфиса Семенна, ей-боженьки. Небо серое и мутное, железо настыло, не хватись рукой. Зырян в обчинном полушубке и в пимах стоит за штурвалом. Поле идет по склону горы, неровное с балками. Местами чернеют обгорелые смолистые пни, выкорчивать которые можно только тяжелым трактором, да и то с подрубом корневища. За комбайном седой след половые соломы. В колхозе нехватка кормов не успевали ставить зароды сена, а солома вот останется под снегом. Странно, как привыкаешь к безумолчному стрекоту у комбайна. Для зыряна, нетуговатого на слух, слышащего Беличий шорох в пехтаче, когда он бывает на охоте, сейчас на комбайне совершенная тишина. Сам комбайн, ныряя с пласта на пласт, дребезжит, поет, визжит, скрипит, молотильный аппарат жужжит, как очумелый шмель, трактор попыхивает перегаром горючего, тарахтит, как телега по мерзлым кочкам, но для зыряна все это издавна привычные звуки, невоспринимаемые ухом, идут где-то стороной. Для него тишина, рабочий покой. В такие моменты он любит подумать, пофилософствовать, но по-своему по-зыряновски, с покряхтыванием. Но вот за спиной Зыряна что-то тихо-тихо всхлипнуло. Зырян насторожил ухо, оглянулся. По щекам Устине Степановной скатывались слезинки. Ее мокрые глаза смотрели прямо в лицо Зыряна, но, кажется, ничего не видели. Ты что, Устинья? Вот вспомнила, как жала на этом поле серпом. Это же было займище Василия Евменча. Нашла кого вспоминать. А потом мы с Егоршей убирали здесь лобогрейкой овес, и он подрезал перепелку. Так-то она вспорхнула. Полетела, мелькнула крылышками, да и упала мне на подол юбки. Наверное, где-то там, на Курской дуге, упал вот так же мой Егорша. Лицо Устини Степановны еще более раскраснелось, губы скривились, и слезы одна за другой покатились градинами. Что же ты, что что бормотал Зырян, налегая на трубку? Чей дом, милый, не припятнала война? Да вот хотя бы твой, Зырян. Минула тебя судьба, никого ты не потерял, счастье-то какое. Зырян помрачнел, не впервой он слышит такой укор. Сойду я, Зырян, полежу на жнивье. Сердце что-то заходится, пробормотала Устиня Степановна, неловко спускаясь по сходням с мостика. Зырян проводил ее взглядом. В молотильном барабане что-то щелкнуло не так громко, но Зырян выделил этот звук.